Слава пятнадцатая. С отплывшего корабля не сбежать. Все 15 человек, не успевших зайти внутрь, резко посмотрели на Сента. Мы с Хасыгавой переглянулись и в три быстрых широких шага оказались у входа в бане. Кадзо вгляделся в зловещее здание. Я проверю. Ждите здесь. «Нет, идти одному опасно!» «Ты говоришь это мне? Лёд уж точно будет получше огня!» «Я с тобой». Хасыгава к этому моменту зашёл в Сента, как будто крик его не беспокоил. Внезапно меня пронзил страх за его жизнь, но уже в следующее мгновение я разозлилась сама на себя. «Ну и пусть погибнет, зато больше никого не сможет убить!» «Я уговаривала себя, что переживаю не за Хасыгаву, а боюсь, что он погибнет, так и не поделившись важной информацией!» Но эти мысли меня не убедили, и тревога становилась сильнее с каждой секундой. Анна, не стойте, вы как замороженные. Акага направился вперед, словно случайно толкнув плечом Ивасаки, и пошел дальше. Тот дернулся за парнем, но Йоку остановила его, схватив за запястье. Торы и Каменари шли следом. Боишься на этот раз не вернуться с того света, Кадзо? Пойдемте. Ара Кадзо зашли за промёрзший занавес. Я встревоженно смотрела им вслед до тех пор, пока они не скрылись из виду. Их примеру последовали ещё двое участников, тогда на улице остались восемь человек. Мы остались стоять в гнетущей тишине. Меня разрывала на части тревога за друзей, и неизвестность казалась страшнее криков. Почему так тихо? А что, лучше крики? Я не могу просто стоять тут и ждать Пойду проверю, что там происходит Не можешь стоять и ждать, присядь Подождем еще немного Нужно искать выход, чего мы ждем? Видимо, пока нас не накроет снежная буря Не наговаривай Я серьезно, обернитесь Мы посмотрели назад в сторону леса Из-за деревьев поднималось белоснежное облако Нет, это были ветер и снег Снежная буря От страха я резко втянула носом морозный воздух. Ты почему молчала? Бежим! Все тут же сорвались со своих мест. Никто не знал, что нас ждет впереди, но попасть в стремительно приближающуюся бурю боялся каждый. Я забежала на крыльцо и, поскользнувшись, едва не упала, но меня подхватил Васаки. В следующую секунду он сам чуть не упал на заледеневших ступенях, и ему помогла устоять на ногах Йоку. Эмири проскочила мимо нас, первая нырнув под затвердевший от льда нарен И мы помчались следом. Забежав в Сента, я сразу же огляделась. Кайданы научили меня, что необходимо с первых же секунд оценивать обстановку и искать возможный выход или потенциальное укрытие. Мы оказались в небольшой прихожей, за которой тянулись два прохода, закрытые заледеневшими занавесками. Оглядевшись, я поняла, что и изнутри Сента тоже полностью промерз. Эмири наугад кинулась вправо, и мы поспешили за ней. Из-за страха перед неизвестной опасностью, которая могла подстерегать нас за любым поворотом, казалось, что ледяной воздух просочился сквозь кожу и теперь замораживал меня изнутри. Следующим помещением оказалась раздевалка. У стен выстроились полочки для вещей, рядом с которыми висели зеркала. Под ногами хрустела ледяная крошка, с высокого потолка свисали острые сосульки, а зеркала, покрытые тонким слоем льда, треснули или раскололись. Страх, казалось, пропитал всё вокруг, и холод лишь усугублял и без того жуткую атмосферу. «Так тихо! Нужно идти дальше, остальные должны быть там!» Я с трудом разобрала слова из-за того, как стучали её зубы. Ивасаки кивнул и первым последовал в следующее помещение, отодвинув дверь, с которой осыпалась ледяная крошка. За ней скрывалась банная зона. Пройдя следом, я хотела осмотреться, но оцепенело не в силах отвести глаз от замороженных людей. Три женщины, покрытые льдом, сидели у стены. Голова и плечи еще одной виднелись из-за стенок деревянной ванны в углу. При виде них меня захлестнул ужас. А затем я заметила, что среди жертв были и герои Кайдана. Ближе к разрушенной стене застыл, в буквальном смысле этого слова, Кагава, который зашел в Сент одним из первых и, судя по позе, перед смертью он пытался укрыться от чего-то руками. Сквозь проломы в стене на мужской половине я заметила яркое зеленое пятно и, приглядевшись, поняла, что эта ветровка — союзница Кагавы. Она тоже застыла, охваченная льдом, словно во время попытки сбежать. Панические мысли замелькали в голове одна за другой под ритмом бешено колотящегося сердца. «Где все остальные? Что с ними случилось? Что произошло?» Я огляделась в поисках Кадзо и Араи, и их Хасыгавы. Надеюсь, что не увижу их, застывших во льду. Скользкий пол был усыпан снегом, а кое-где даже укрыт целыми сугробами. У боковой стены и ровно посередине женской половины располагались места для мытья с кранами и шлангами, а у дальней стены деревянные ванны. Беспорядочно валялись покрытые льдом табуретки и промерзшие полотенца. А в стране я заметила упавшую со стены картину, изображающую гору Фудзи. Стена слева от нас, ранее разделявшая мужскую и женскую половины, была проломлена в нескольких местах. С потолка, как с неба, медленно падали пушистые снежинки. Огромные сосульки тянулись от потолка к полу или наоборот... Мы с Эмири переглянулись, и она, тут же указав рукой в сторону ледяных столбов, кинулась к одному из них. Я поспешила следом и скрылась за одной из ледяных глыб ближе к правой стене. Сердце продолжало биться, как сумасшедшее, разгоняя кровь. Мне стало теплее, но тело все равно мелко дрожало. Я разглядывала комнату, надеясь увидеть Кадзо, Араи и Хосыгау. У стены с раковинами и зеркалами... Посередине женской зоны я заметила до смерти напуганных море и женщину, которая сказала нам прятаться. Невысокую, с короткой стрижкой. «Что происходит?» Я повернула голову. и васаки с Йоко спрятались неподалеку. В той же стороне я заметила еще двух притаившихся участников кайдана. Море замотало головой и приложила палец к губам. Снежинки, изящно падавшие на пол, вдруг начали кружиться резче и быстрее поднялся сильный ветер. Я обхватила себя за плечи в тщетных попытках хоть немного согреться. Пальцы рук и ног, казалось, полностью онемели. Проклятье. Я осторожно выглянула из-за укрытия и увидела, кто стал причиной недавно разрезавших зловещую тишину криков. Невысокая женщина в белоснежном кимоно, украшенном изящным голубым узором из волнистых линий. Угольно-черные волосы были распущены и не спадали до самых колен, а лицом она напоминала искусно выполненную фарфоровую куклу. Настолько оно было бледным, красивым, аккуратным, словно бы застывшим и неживым. Югионна. Снежная женщина, которая способна убить своим ледяным дыханием и которая уже лишила жизни нескольких героев Кайдана. Значит, это от нее прячутся участники. Из-за нее кричали люди. Юки-Онна заморозила весь этот Сента. И мы должны как-то с ней справиться. Но что насчет остальных времен года? Эй, где все? Я испуганно глянула в сторону раздвижной двери. Голос участника эхом разнесся по банному залу, и Юки-Онна в мгновение повернулась на звук. В следующую секунду в банный зал зашли трое участников, мужчина и две девушки, которые до этого, возможно, выжидали в прихожей. Проклятье. Я обернулась, услышав шепот совсем близко, и мое сердце на секунду остановилось. Кадзо тут же приложил палец к губам, испугавшись, что я закричу от страха. Мне удалось сдержать вздох облегчения. Он жив... Сейчас было безразлично, и Кирион или нет, я не хотела, чтобы кадзо вновь исчез. Мы не знали, насколько может хватить его неуязвимости. Я быстро повернулась обратно к центру зала, боясь увидеть, что там происходит, но одновременно страшась и неизвестности. Вошедший в банный зал первым, мужчина сразу же заметил Юкион. Все трое участников бросились бежать. Но Йокай изящно махнул рукой, и мощный порыв колючего ветра сбил их с ног. Одна из девушек поспешно встала, но не смогла сдвинуться с места Ее тело покрыл лед, приковав к полу Девушка отчаянно пыталась освободиться Однако Юкиона медленно, грациозно и неотвратимо приближалась Пришедший вместе с ней мужчина беспомощно лежал на полу Лед обхватил его ноги до самых колен Вторая девушка потеряла сознание, ударившись при падении Под ее головой растекалось пятно крови особенно яркая на белоснежном снегу. Я понимала, что никак не могу помочь, что не способна справиться с Юкионной, и от этого к горлу поднялась тошнота. Йоко хотела броситься к участникам, но Ивасаки удержал ее за плечи и что-то зло прошептал на ухо. Нужно уходить, пока Йокионна занята. Куда? Там две двери. На одной иероглиф, обозначающий осень, а на другой — весну. А уже где-то там. Наверняка это проходы в другие сезоны. Что бы нас там ни не ждало, необходимо проверить. Йокотян. Они с Ивасаки посмотрели в мою сторону. Кадзоу ужестом велел им следовать за нами. Йоко беззвучно позвала двух других участниц, что прятались за центральной стойкой с раковинами. Юкионна шла с другой от этих раковин стороны. Но ей достаточно было обернуться, чтобы увидеть море и вторую участницу. Я тихо пошла вслед за Кадзо, прячась за ледяными столбами. По коже бегали мурашки, мышцы онемели, тело слушалось с трудом. Но я сосредоточилась на том, чтобы аккуратно переставлять ноги и не упасть, поскользнувшись на льду. Ведь тогда точно бы привлекла внимание Юкионны и погубила не только себя, но и всех, кто был рядом. Я обернулась. Девушка, которая зашла в зал одной из последних, была покрыта льдом уже с ног до головы. И сквозь его тонкую корку я разглядела искаженное ужасом лицо. на тем временем грациозно присела на колени, перед пока только частично скованным мужчиной, и подулу ему в лицо. Через мгновение оно стало стремительно покрываться слоем льда. Я содрогнулась от ужаса и сочувствия. Отвернувшись, поскользнулась и чуть не упала, но Кадзо удержал меня за предплечье. Мы были уже совсем близко к тем дверям, которые вели в соседнее помещение. Сквозь пролом в стене на мужской части я заметила крадущихся в ту же сторону Тору, Каминари и Акаго, и других участников. Я до сих пор не видела Хасыгаву, и это против моей воли сильно нервировало, даже пугало. Я злилась, но ничего не могла с собой поделать. Вновь оглянувшись, я увидела, что один из участников Кайдана, незнакомый мне парень, поскользнулся и упал в попытке добраться до двери и явно сильно ударился спиной. Юкионна, отвернувшись от девушки, которая разбила голову о лед, пронзила упавшего парня безжизненным взглядом. И тогда на ее холодном, красивом лице показалась легкая улыбка. Но улыбка эта была такой же ледяной, как и все вокруг. Уже от нее одной по коже пробегал мороз. не спеша сделала несколько шагов в сторону упавшего. незнакомая участница рванула к парню, упала на колени рядом с ним и начала помогать ему подняться на ноги. Тот с трудом встал, и девушка потянула его за собой, схватив за руку. Но Юкионна холодно рассмеялась. Юка изящно взмахнула рукой, и в этот момент с потолка прямо на участницу обрушился ледяной сталактит. Ледяная глыба придавила и ногу парня, и он, зашипев от боли, попытался столкнуть куски льда с тела своей знакомой. Но к участникам уже приблизилась Сиюки Онна. Йосиога-сам! Уходи! Фина, Татьян, быстрее! Все остальные уже перебрались в следующую комнату, а я застыла у порога в ужасе, смотря на погибших и находящихся на грани смерти героев Кайдана. Больше немедля я быстро покинула банную зону и, очутившись в следующей комнате, увидела две двери, о которых говорил кадзу Они сильно выделялись на фоне традиционной обстановки. Дверь, на которой был выжжен иероглиф «Осень», была окрашена в красный цвет, а дверь, обозначенная иероглифом «Весна», в зелёный. Рядом с дверьми я заметила Хосыгаву и Араи и не удержалась от вздоха облегчения, которое относилось, как бы мне не хотелось обратного, не только к Амёдзе. В этот момент мой взгляд пересекся со взглядом некогда друга, и он улыбнулся. Моё лицо тут же помрачнело, и я отвернулась. «Быстрее!» Давайте сюда, в красную дверь. Почему туда? Как хотите. Спасение должно быть в Хиган. Это и осень, и весна. Можно разделиться, но я уверен, что везде непросто. И проверить надо будет обе комнаты. Тогда давайте разделимся.